Глава 52. Убийство и в самом деле было загадочным. Двойное убийство в безлюдной части острова Рузвельта, расположенной вдоль Истривер узкой полоски земли с жилыми домами, больницами и таинственными руинами. Поскольку трамвайная линия соединяла обитателей острова с Манхэттеном, где располагалась штаб-квартира Объединенных Наций, здесь жили многие дипломаты и сотрудники ООН. Здесь и нашли двух убитых молодых дипломатов из балканских стран. Руки у них были связаны за спиной. Каждый получил по два выстрела в затылок. При осмотре места преступления Амелия Сакс обнаружила несколько любопытных вещей. Пепел от сигареты, не значившийся ни в федеральной, ни в штатской базе данных по табаку, остатки растения, не характерного для зоны Большого Нью-Йорка, и отпечаток тяжелого чемодана, поставленного на землю, открытого, вероятно, после преступления. Более всего поражало то, что у обоих отсутствовали ботинки с правой ноги. Обнаружить их поблизости не удалось. Оба ботинка правые, Сакс. Райм сидел перед доской с перечнем улик. И что же нам с этим делать? С ответом на сей вопрос пришлось, однако, подождать, поскольку у Сакс зазвонил сотовый телефон. Секретарь капитана Марлоу спрашивала, сможет ли она подъехать к нему в приемную. С тех пор, как закрыли дело кудесника, а Сакс узнала о происках против нее Виктора Рамаса, прошло уже три дня. Об отстранении от должности пока ничего не было слышно. «Когда?» – спросила Сакс. «Лучше всего сейчас», – ответила женщина. Разговор закончился. «Вот оно», – Амелия натянуто улыбнулась. «Надо ехать». На секунду их взгляды встретились. Райм молча кивнул, и она направилась к двери. Через полчаса Сакс сидела в кабинете Джеральда Марлоу. Капитан, как всегда, читал бумаги. «Одну секунду, офицер!» И он продолжил это увлекательное занятие, время от времени делая какие-то пометки. Нервничая, Сак кусала губы. Прошло две томительно долгих минуты, после чего она не выдержала. «Ну хорошо, сэр, так что же происходит? Он что, отступил?» Марлоу сделал еще одну пометку на бумаге и поднял глаза. «Кто?» «Рамос! Я имею в виду сержантский экзамен». «И еще один мстительный козел!» Похотливый коп с итоговых учений. «Отступил?» – Марлоу удивила ее ненависть. «Нет, офицер, еще не было случая, чтобы он отступил». Значит, ее вызвали сюда по другой причине. Марлоу собирается изъять у нее оружие и значок. Она отстранена от должности. «Черт, черт, черт!» Сакс закусила губу. Закрыв папку, Марлоу смотрел на Амелию отеческим взглядом, и это весьма нервировало ее, наводя на мысль, что наказание будет весьма суровым. «Таких людей, как Рамос, победить нельзя, ну, по крайней мере, на их территории. Вот вы выиграли битву, надели на него наручники. А войну выиграл он». «Такие люди всегда выигрывают войну». «Вы имеете в виду упрямых людей? Мелочных? Алчных?» И снова оказалась бюрократическая привычка, приобретенная капитаном за долгие годы службы на руководящих постах. Он промолчал. «Ну вы только посмотрите на этот стол!» Он улыбнулся, как ни в чем не бывало. Стол был завален бумагами, увесистыми пачками и стопками разного рода папок и докладных. «А ведь работая патрульным, я постоянно жаловался на обилие бумажной работы». Пытаясь что-то найти, Марлоу быстро просмотрел одну из пачек, но так ничего и не нашел, и взялся за другую. Вытащив несколько документов, явно не относящихся к делу, он несколько секунд их перебирал, потом снова возобновил поиски. «Да, Стрелок, никогда не подозревала, что мне придется через это пройти». Но тут охватившие с горечь и разочарование вдруг сменились холодной решимостью. «Значит, вот как они играют», — думала она. Пусть я погибла, но они тоже пострадают. Рамосы, все эти мелкие рамосы еще умоются собственной кровью. Пора пускать вход кулаки. «Вот оно!» — воскликнул капитан, отыскав, наконец, большой конверт с приколотым к нему листком бумаги. Прочитав его, он взглянул на часы в виде рулевого колеса, которые стояли на столе. «Проклятие! Времени-то уж сколько! Давайте начнем, офицер! Дайте мне ваш значок!» С болью в сердце Сакс опустила руку в карман. «И насколько это...» на год офицер сказал марло вы уж извините значит ее отстранили на год в отчаянии подумала сакса нато надеялась что месяца на три не больше это все что мне удалось сделать на год да я просил у вас значок Марлоу покачал головой вы уж простите за спешку с минуты на минуту у меня предстоит еще одна встреча все эти совещания сводят с ума нынешнее посвящено вопросам страхования публика полагает будто мы только ловим преступников или скорее наоборот что не ловим их «Ну, как бы не так. Половину времени приходится заниматься бизнесом». «А знаете, как мой отец произносил слово «бизнес»?» «Бизинес! Бизинес!» Он знал, что говорил, поскольку 39 лет проработал в «Американ Стандарт», продавая всякий хлам. «Вот и у нас все такая же суета!» Марлоу протянул руку. Встревоженная сакс подала ему потертая кожаная портмоне с прикрепленными внутри серебряным значком и удостоверением. Значок номер 5885. «И что же ей теперь делать? Поступить в службу охраны?» За спиной у капитана зазвонил телефон, и он, повернувшись, взял трубку. «Марлоу слушает!» «Так точно, сэр!» «Мы приняли все необходимые меры!» Собеседник, кажется, интересовался делом Эндрю Констебля. Прижав трубку ухом, капитан положил конверт к себе на колени и начал вытаскивать красную нить, которой тот был прошит. Разговор касался предстоящего суда – новых обвинений против констеблей и прочих деятелей ассамблеи патриотов оперативно розыскных мероприятий в кантон фолзе исаак заметил что марлоу говорит подчеркнуто уважительным даже почтительным тоном возможно он разговаривает сейчас с мэром или губернатором штата а возможно с конгрессменом рамосом все эти игры в политику неужели именно к ним сводится работа полиции Подобные интриги были так чужды на туре Сакс, что, слушая капитана, она впервые всерьез задумалась о том, стоит ли ей вообще быть копом. Не по ней этот «бизинес». Промелькнувшая мысль потрясла Амелию. «Ох, Райм, что же нам теперь делать?» «Мы с этим справимся», — сказал он. «Но ведь когда-то надо и просто жить». Зажав плечом трубку, Марлоу все говорил и говорил на своем канцелярском языке. Наконец он открыл конверт и опустил туда ее значок. После чего извлек оттуда что-то завернутое в папиросную бумагу. «Сейчас нет времени на торжественные церемонии, потом мы что-нибудь придумаем». Эти слова Марлоу почему-то произнес шепотом, и Сакс показалось, будто он обращается к ней. «Церемонии? Какие церемонии?» Снова взглянув на Сакс, Марлоу прикрыл трубку рукой. «Теперь еще и страхование, в нем сам черт ногу сломит. Необходимо разобраться с таблицами смертности, ежегодными рентами, компенсациями в двойном объеме». Марлоу развернул бумагу, и Сакс увидела золотой полицейский значок. «Так точно, сэр, будем держать руку на пульсе», – обычным голосом произнес капитан. «В Бетфорд-Джанкшене у нас тоже есть люди. И в Гаррисонбурге. Мы полностью контролируем ситуацию», – потом снова прошептал. «Ваш старый номер сохранен, офицер». Марлоу поднял вверх сверкающий значок, на котором были те же самые цифры, что и на ее удостоверении патрульного «5885». Прикрепив значок к кожаному футляру, он вынул из желтого конверта временное удостоверение, вставил его в портмоне и подал все это Сакс. Удостоверение было выдано на имя Амелии Сакс, детектива третьего разряда. «Так точно, сэр, мы знаем об этом и считаем ситуацию управляемой». «Хорошо, сэр». Повесив трубку, Марлоу покачал головой. «Лучше суд над фанатиком, чем любые совещания по вопросам страхования». «Да, офицер, вам еще нужно сфотографироваться на временное удостоверение». Взглянув на Сакс, Марлоу осторожно добавил, «Не подумайте ничего плохого, у нас тут нет никакого шовинизма, но было бы лучше зачесать волосы назад. Не вниз, а назад. У вас был бы решительный вид. С этим нет проблем?» «Постойте, значит, меня не отстранили?» «Отстранили? Нет, вас произвели в детективы. А Разве вам не звонили? О'Коннор должен был вам позвонить или его помощник?» «Дэн О'Коннор, начальник детективного бюро». «Мне никто не звонил, кроме вашего секретаря». «Странно, они должны были позвонить». «Но что случилось?» «Я ведь обещал вам сделать все, что в моих силах, и сделал. Не мог же я в самом деле отстранить вас от должности, вас нельзя терять!» Марлоу замялся, глядя на гору папок. «Не говоря уже о том, что было бы настоящим кошмаром судиться с вами, вышло бы очень некрасиво». «Да уж, вышло бы», — подумала она. «Еще как некрасиво». «А при чем тут год? Вы что-то сказали насчет года?» «Я говорил о сержантском экзамене. До следующего апреля вам не удастся его сдать. Тут ведь государственная служба, и я ничего с этим не могу поделать. А вот перевести вас в детективное бюро – это другое дело, тут я сам себе хозяин. Рамоз, мне здесь не указ. Поступите в распоряжение селито Сакс не отрывала глаз от золотого значка. «Не знаю, что и сказать». «Можете сказать большое вам спасибо, капитан Марлоу. Все эти годы мне было очень приятно работать с вами в патрульной службе, и я сожалею, что моя служба у вас подошла к концу». — Я... — Это шутка, офицер. Чувство юмора у меня все-таки есть. — Да, и обратите внимание, у вас третья категория. — Так точно, сэр. Амелия старалась сдержать радостную улыбку. — Я... — Но если вы хотите пройти весь путь до первой категории звания сержанта, я бы посоветовал вам всерьез задуматься о том, кого следует арестовывать или задерживать на месте преступления. И коли об этом зашла речь, как с кем разговаривать. Это мой дружеский совет. — Я поняла вас, сэр. А теперь простите, офицер, э, то есть детектив, у меня осталось пять минут на то, чтобы узнать все о страховом деле. Выйдя на Сентрал-Стрит, Амелия Сакс направилась к своей комара. Оглядев ее со всех сторон, она попыталась оценить ущерб, нанесенный машине при столкновении с лессеровской Маздой. Чтобы привести бедняжку в хорошую форму, придется немало потрудиться. Конечно, в машинах она неплохо разбирается, знает расположение, размер, длину и вращающий момент каждого винтика и болтика в своем комара. Возможно, в ее бруклинском гараже есть также все молотки, съемники, отвертки и прочие инструменты, необходимые для того, чтобы самой произвести большую часть ремонта. Увы, Сакс не нравился физический труд. Она находила его таким же скучным, как работа манекенщицы или ухаживание наглого, сексуально озабоченного красавчика Копа. Дело заключалось и в том, что Сакс никогда не придавала особого значения внешней стороне вещей. Для Амелии Сакс главным в машине были ее сердце и горячая душа, лихорадочное движение поршней, жалобное хныканье ремней, отточенные действия коробки передач, устремляющие вперед всю эту массу металла, кожи и пластмассы. Амелия решила отогнать машину в Куинс, в мастерскую, услугами которой пользовалась и раньше. Там работали способные и сравнительно честные механики, благоговейно относившиеся к таким мощным автомобилям. Сев в машину, Сакс включила двигатель, и его громкое урчание сразу же привлекло внимание стоявших поблизости копов, адвокатов и бизнесменов. Выехав с полицейской стоянки, Амелия приняла еще одно решение. Несколько лет назад, после проведения работ по удалению ржавчины, она решила перекрасить в другой цвет свою черную машину. Тогда она выбрала ярко-желтый – Решение было импульсивным, но почему бы и нет? Разве она не вправе выбрать цвет для своих ногтей, волос и машины? Поскольку в мастерской заменят чуть ли не четверть кузова и машину все равно придется красить, почему бы не выбрать другой оттенок, скажем, ярко-красный? Для Амелии это имело особое значение. С одной стороны, еще ее отец говорил, что мощные машины должны быть ярко-красными. С другой – таков цвет инвалидной коляски Райма. К подобным жестам криминалист внешне относился равнодушно, но на самом деле они доставляли ему большое удовольствие. «Да», – подумала Сакс, – «пусть Камара будет красной». Сначала она вознамерилась отогнать автомобиль в ремонт немедленно, но по размышлении решила подождать. Побитую машину она проводит еще несколько дней, в молодости часто такое случалось. Сейчас Амелия хотела вернуться домой, к Линкольну Райму, чтобы поделиться новостями о чудесах алхимии, превратившей серебро в золото, А затем приступить к разгадыванию новой сложной проблемы. Тайны двух убитых дипломатов иноземного растения, странных следов на илистой почве и двух пропавших ботинок. На правую ногу. Конец книги. Читал Алексей Перевалов.